нож У Нины Яковлевны, инженера-метролога местного нефтеперерабатывающего завода, была странная привычка. В супермаркетах она выбирала человека, шла за ним и клала в свою корзину то же самое. Чаще выбор падал на женщин. Кто-то был похож на ее любимую актрису, у кого-то пальто, как в журнале, но обычно по практическим причинам. Они брали достаточно продуктов, Высматривали те, что посвежее, и Нине Яковлевне не приходилось ломать голову, что купить. Иногда и попадались бережливые дамы, время от времени любительницы выпить. Были и такие, кто покупал наборы для суши. И тогда Нина Яковлевна озадаченно налепила суши, с трудом прожевывала и вечером засыпала голодной. Будучи в приподнятом настроении, она даже заводила беседы со своими преследуемыми. «Это очень хорошая треска, да? Как подорожал сыр! Безобразие! Одна химия в колбасе, посмотрите на состав!» Таким образом, она выведывала новые рецепты и влияла на выбор жертвы, от которой зависел ее ужин. Бывало, ей надоедали домохозяйки, и она ходила за мужчинами. Так она распробовала замороженную пиццу, супы в пакетах и отечественное пиво. скопила коллекцию шампуней против облысения и научилась безучастно отламбывать голову и хвост креветкам. В мужские вечера она не работала с документами, принесенными с работы домой, а смотрела допоздна кино и ужинала, лежа на диване. Ходить за молодежью было дешево. Как правило, они не превышали лимит карманных 100 рублей – Брали сухарики, газировку, шоколад и помогали Нине Яковлевне осуществлять неосознаваемую в полной мере мечту вернуться в детство. Она попробовала сладости, которых не было раньше. Мармелад в виде червей, гигантские леденцы, шипучки. В тот день, о котором пойдет речь, Нина Яковлевна приметила у входа в магазин двух пареньков. Тихо переговариваясь, они пошли в хозяйственный отдел, чем удивили Нину Яковлевну. «Зачем им хозяйственный?» Она двинулась за ними. В отделе посуды они крутили в руках разные ножи и спорили, какой из них острее. Нина Яковлевна сделала вид, что выбирает кастрюлю. Вместе с ножом они взяли мыло и упаковку тряпок. У Нины Яковлевны как раз на днях был мужской вечер, и она смотрела «Американский детектив», в котором маньяк закалывал жен своих врагов. Потом прятал тела в подвалах, а пролитую кровь аккуратно вытирал тряпками. Вспотев от волнения, она встала за ними в кассу, захватив по дороге бутылку воды. Расплатившись, парни быстро пошли к выходу, Нина Яковлевна, дрожащими руками пряча сдачу за ними. Затем в винном отделе они купили бутылку водки. «Видимо, совершеннолетние», — подумала Нина Яковлевна. Она не могла решить позвонить ей в полицию сразу или сначала проследить за ними. Парни вышли из магазина. Она следовала в отдалении, чтобы не привлекать внимания. Парни ушли далеко. Еще чуть-чуть, и Нина Яковлевна потеряла бы их из виду, но тут они свернули к реке. Нина Яковлевна подошла и увидела, что они сидят на бревне у самой воды и курят. За кустами их почти не было видно. Чуть выше стояла скамейка. Нина Яковлевна села на нее и прислушалась. «Стихи стали такими сложными!» Хриплым голосом жаловался парень в кепке и джинсовой куртке. «Похоже на поле в трехмерном тетрисе, где все детали разные по форме и цвету, и надо их подогнать!» «Точно!» — ответил его сообщник со светлыми длинными волосами, одетый в зеленую рубашку на три размера больше. Слова стоят там, где сроду не стояли. И как-то надо догадаться, какой смысл рождается от их внезапного соседства. Да еще в каждой строчке цитата. Вот это меня особенно бесит. Откуда все это знать? Для этого нужно запомнить хотя бы несколько сотен христоматийных стихотворений. Но есть тут и выгодная сторона. В смысле? Какую фигню не скажешь? Типа, эти стихи, гирлянда желудей, из которых может вырасти дубовая роща. Или как веник задвинул прошлый раз. Парень стал пародировать веника, изображая занудный голос. Автор имеет в виду, что времени как такового не существует, или как минимум оно нелинейно. Ты будешь прав, потому что у таких стихов бесконечное количество смыслов, рождающихся в голове того, кто их читает. Короче, нет правильного ответа. Ну, это и так понятно. Нагнал туману, и ты на коне. Знаешь, о чем я еще думал? О чем? Вот придет такой поэт в бар, подсядет к красивой девчонке и начнет читать ей свои стихи, перегруженные вторичными смыслами, Так она испугается, правда ведь? смотря какая попадется. Но красивая точно испугается. Знаешь, мне стали нравиться эти семинары. Сначала читаешь, ничего вообще не понятно, муть какая-то. Полтора часа обсуждаешь каждую строку. Люди трактовки предлагают. И вот в конце читаешь те же самые слова и думаешь, сильно написано. Да. Ну что, идем? Идем. Нина Яковлевна не знала, что и думать. Было ясно, что она, скорее всего, ошиблась в предположениях. Ей даже стало досадно, что она не раскроет преступление и не разоблачит банду. Она посмотрела вслед парням, собираясь уже домой, как снова ее разобрало любопытство. Они шли в сторону заброшенных гаражей, где постоянно случается что-то нехорошее. Нина Яковлевна решила двинуться за ними. Следовало соблюдать осторожность. В таком пустынном месте ее легко было заметить. Она вновь отстала, и ребята пропали из виду. Стараясь двигаться как можно тише, она подошла к стене крайнего гаража и выглянула из-за него. Возле бетонного забора горел костерок. Рядом сидел местный бомж Петя и разделывал новым ножом курицу. Вокруг валялись перья. Он испуганно взглянул на Нину Яковлевну. «Ребята, забыли отдать вам это», — сказала Нина Яковлевна и протянула Пете бутылку воды. «У кого же он в поселке курицу украл?» «Думала она по дороге домой. Надо выяснить. Или не надо уже больше ничего выяснять».